Глава двенадцатая Как я уже говорил, у Лиэнд Сильверглайд был довольно интересный магический доспех с элементом металла. Ну или как в ее случае, это было серебро. И да, можно было бы подумать, что этот металл для боя вовсе не годится, слишком уж мягкий. Вот только в случае старосты все было совершенно по-другому. И ее серебро было невероятно прочным и, разумеется, острым. Когда объявили о начале боя и мы призвали свои магические доспехи, я не спешил бросаться в атаку, поскольку не знал одной важной вещи, а именно то, что моя магия пустоты сможет справиться с физическими предметами вроде серебряных мечей, которые могла создавать моя противница. Лиен, к слову, тоже не горела желанием бросаться в атаку. Да и в принципе, ей это было не особо-то и нужно. Ее магическая броня прекрасно позволяла ей сражаться на расстоянии. Первое, что сделала моя противница, это призвала свое оружие. Полуторный клинок, лезвие которого имело довольно странный вид, а именно волнообразный. В моем мире подобный вид лезвия – как у обычных мечей, так и у рапир, шпаг и так далее, был под строжайшим запретом, ибо в дуэлях подобные клинки наносили максимум увечий своим противникам, работая как пила и вытягивая за собой часть внутренностей при вытаскивании оружия из тела. Когда оружие оказалось в руках Лиэн, она уверенно пошла в мою сторону. Ее техники свитком копировать не будешь? поинтересовался Гил. «Не знаю, смогу ли», честно ответил я. «Попробуй». «А если не получится?» усмехнулся я. «Хочешь, чтобы один из ее серебряных клинков проткнул не только мой свиток, но заодно и меня?» «Нет, конечно». «Вот и я не хочу», ответил я. «Да и ее техники слишком специфические, чтобы их копировать. Как по мне, неплохая альтернатива тому топору, который ты скопировал ранее. С ним же твоя магия сработала? Хм, а ведь он прав, подумал я. Вопрос лишь в том, хочу ли я менять свое дыхание на клинки Лиэн. Я призвал свиток. А почему бы, собственно, и нет? Сильвер Глайд остановилась, и серебряных клинков, левитирующих рядом с ней, стало на две штуки больше. Так как я ничего не мог сделать на той дистанции, на которой находился от девушки, мне пришлось идти в ее сторону. И стоило мне сдвинуться с места, как староста сразу же атаковала. «Быстрые!» – пронеслась мысль у меня в голове, когда все клинки Лиен метнулись в мою сторону. Попробовать подавить технику свитком, а заодно и скопировать ее, либо же использовать дыхание. Второй вариант. Когда клинки моей противницы были в паре метров от меня, я использовал дыхание пустоты. Сработало! Клинки Лиен расплавились в сером дыхании. При этом один из них я все же умудрился поймать свитком. «О, у тебя снова новая техника!» – услышал я голос гилва «Ага!» – ответил я, визуализируя перед глазами новую формулу заклинания – которая оказалась гораздо сложнее, чем мне приходилось видеть до этого. «Давайте уже, сражайтесь! Быстрее! Ну, чего стоите?» — послышались с трибун недовольные вопли других студентов, пока я пытался прочитать формулу заклинания. Меня они волновали мало, и, как оказалось, старосту тоже. Она не спешила атаковать меня, видимо, раздумывая над тем, что делать дальше. Ее основная атака на меня не сработала, и теперь ей нужно было либо создавать новые клинки, ну или попытаться атаковать меня в ближнем бою при помощи своего полуторника, которому мне особо не было что противопоставить, но не свитком же в конце концов отбиваться. Получилось! Наконец-то мне удалось визуализировать формулу, и я сразу же начал запитывать ее своей магической энергией. Ого! Воскликнул Гил, когда рядом со мной, прямо в воздухе, появился клинок, который источал едва заметную серую дымку. «Ммм, интересно», — подумал я, когда, присмотревшись, заметил изображение моего герба на гарде. При этом изменилась и сама рукоять клинка, которая была стилизована под ворона, расправившего крылья. «Красивый», — прокомментировал внутренний голос. ага Ответил я, продолжая вливать магическую энергию в формулу, которая позволила призвать мне еще несколько клинков. Один из них я взял в руку. «Ну вот, теперь можно и сражаться», — подумал я, и уверенным шагом направился в сторону старосты. Поскольку у нее, видимо, не было особого выбора, она тоже пошла ко мне навстречу, попутно призывая свои серебряные клинки. я улыбнулся погнали». «Победитель второго боя — Гилхард Грейворд!» — послышался голос из динамика, когда магическая броня разрушилась, и Лиэн оказалась на полу арены. Я развоплотил доспех и протянул ей руку. Несколько секунд она смотрела на меня, а потом все же приняла мое приглашение, и я помог ей встать на ноги. «Спасибо!» — недовольно буркнула она. «Не за что!» Улыбнулся я ей в ответ. «Это тебе, спасибо», — подумал я, радуясь тому, что мне удалось скопировать ее технику, которая оказалась крайне полезной. Помимо того, что у меня была возможность атаковать не только мечом в руке, но и теми, что лежали рядом, я в какой-то момент понял, что техника старосты обладает еще одним интересным свойством, а именно — и ее клинки отлично режут магические доспехи. По сути, странная серебряная дымка была чем-то схожа с моей магией пустоты, поэтому отлично справлялась с магией, из которой была сплетена магическая броня. Ну а теперь представьте данное оружие, да еще и сотканное из энергии пустоты. В общем, наш бой завершился довольно быстро. Несмотря на то, что фехтовала девушка гораздо лучше меня, Мои пустотные клинки слишком сильно повреждали ее броню, которая в итоге просто не выдержала и треснула, и это при условии, что едва ее серебряные мечи касались моих пустотных, они практически сразу приходили в негодность и исчезали. «Мне с тобой нужно поговорить!» — от мысленного разбора поединка меня отвлекла Лиэн. «Хорошо», — я пожал плечами. «Наедине!» произнесла она, когда я собрался было подняться на трибуны. «Хмм, ладно», — ответил я и пошел вслед за ней. Пройдя через центральную комнату, Лиэн уверенными шагами направилась к правой стене, куда вела одна из дверей. Зайдя в нее, мы оказались в длинном коридоре с многочисленными дверями по обеим сторонам. Пройдя вперед, Лиэн остановилась у одной из них. и, коснувшись ручки, повернула ее и толкнула дверь. Мы оказались в небольшой комнатке с кроватью, тумбочкой, стоящей рядом с ней, столом, одним стулом и небольшим шкафом. Комната отдыха, сразу же понял я. «Садись!» Лен кивнула на кровать, а сама села на стул. «О чем пойдет разговор?» Сев на покрывало, спросил я. «О том, что произошло на поединке!» — ответила она, бурави меня пристальным взглядом. — Я тебя не понимаю, — честно произнес я. — Моя техника серебряных мечей. Что ты сделал с ней? — голос Лиэн дрогнул. — А, так вот она о чем. — Ты же вроде видела, как работают мои умения, — произнес я, и она кивнула. — Так в чем вопрос? — уточнил я. — Твоя броня позволяет воровать и свойства техник. «Ну, во-первых, я ничего не ворую, и... А как это назвать?» — перебила меня Лиэн. «Хм... Не знаю», — задумчиво произнес я. «Ты же можешь использовать свою технику?» «Да. И что?» «Получается, я ее не своровал. Логично?» — спросил я. «Но ты... Ты ее...» «Скопировал?» «Да», — ответил я. «Но она другая». «Да, другая». поэтому не вижу причин злиться на меня». Спокойно ответил я. «Не видишь причин?» Вспылила Лиэн, немного удивив меня. Обычно она была очень сдержанной и холодной, а тут... «Не вижу!» Все в той же спокойной манере ответил я. «Ты сама видела, как я сражаюсь. Я проделывал это и с другими техниками. Так что? В чем проблема? Или с другими получается можно, а с тобой нельзя?» да «Ого! Ничего себе!» «Это почему же?» Прямо спросил я, начиная понемногу терять терпение. «Ты знала о моих умениях, но все равно воспользовалась своими техниками. Разве я не прав?» «Прав! Так в чем проблема?» Лен закрыла глаза руками. «Отец меня убьет!» Произнесла она дрожащим голосом. «Почему?» Удивился я. Особенно, если принимать во внимание, что сказала мне перед боем Леона. «Этого не объяснишь», – произнесла она и тяжело вздохнула. «Слушай, если тебе станет от этого легче, то я смогу», – я замолчал и огляделся по сторонам. Тут наверняка были микрофоны или камеры, поэтому не стоило говорить ей что-либо о своих доспехах сейчас. Я встал и подошел к ней. «Эй, ты чего?» произнесла она, когда я приблизился к ней вплотную и наклонился к самому ее уху. «Да тихо ты, ничего я не собираюсь тебе делать», спокойно произнес я, после чего шепнул, закрыв предварительно рот рукой, чтобы мои слова не смогли прочитать по губам. «Если тебе станет от этого легче, то после того, как я запомню другую технику, я сразу же потеряю доступ к твоей». «Правда?» С надеждой в голосе спросила шепотом лиен «Да, можешь не переживать», — ответил я, после чего отстранился от нее и вернулся на кровать. Несколько минут мы просто сидели в тишине. «Гилхард, можешь оставить меня одну? Мне нужно о многом подумать», — первая нарушила тишину староста. «Разумеется», — я поднялся с кровати. «И да, можешь звать меня Гиллом», — улыбнулся я. и, покинув комнату, вернулся на трибуну. «Хмм...» — Леона смерила меня подозрительным взглядом. «Где это ты был?» — спросила она, лукаво прищурив один глаз. «Нужно было переговорить со старостой с глазу на глаз», — честно ответил я. «Да? И о чем же?» «Это личное», — спокойно ответил я. «Не расскажешь?» «Нет, извини. Ты ведь не изменяешь с ней Кэт?» Прямо спросила Леона. «Нет». «Хорошо», — ответила она. «Если тебе интересно, то третий бой, кстати, закончился победой вон той». Она кивнула на противоположную трибуну, где в одиночестве сидела девушка, которую я не знал. «Студентки», — закончила она тоном, в котором явно чувствовалась обида. «Знаешь ее?» «Да», — нехотя ответила Леона. «Ну, а с ней что-то не так?» — решил уточнить я. «Ты чего какой любопытный?» — недовольным тоном спросила она. «А ты считаешь, что это плохо?» — удивился я ее реакции. «Не всегда, но в данном случае...» — она тяжело вздохнула. «Гил, не лезь ты во все это, просто не связывайся с этой девушкой, и все», — произнесла она и устало потерла глаза. «С тобой все нормально?» — спросил я, ибо выглядела Леона какой-то слишком уставшей. — Да, просто немного устала, — ответила она. Прежде чем я оказалась тут, пришлось пару раз вступить в бои, причем противники попались неслабые В общем, мне просто нужно немного подремать, — добавила Леона и, закрыв рот рукой, зевнула. Я слышала, что после первого круга дуэлей будет перерыв, вот как раз и отдохну. добавила она и кивнула на арену. «На кого ставишь?» Я посмотрел на двух рыцарей, один из которых был закован в светло-зеленые доспехи и вооружен двумя кинжалами, а второй в темно синие и в руках он держал что-то вроде магического жезла, наконечник которого сиял ровным голубым светом. «Понятия не имею», честно ответил я. «Тот, что с кинжалами...» «Мне нравится больше», — Леона усмехнулась. «Он и победит», — произнесла она, и оказалась права. Бой длился всего пару минут, из которых половина ушла на призыв доспехов, оружия и, собственно, сближение противников друг с другом. «Быстрый», — сказал я, когда бой закончился. «Ага, Эрик Винтерхолд, один из самых быстрых рыцарей на втором курсе». Сказала она, глядя на парня, который с довольным видом покидал арену, даже не подумав помочь своему сопернику подняться. «Видок у него довольно заносчивый», — поделился я своим первым впечатлением о нем. «Как и у большинства присутствующих здесь», — усмехнулась Леона. «Ладно, следующий бой мой», — она резко поднялась с места. «Удачи!» «Пф, как будто она мне нужна». Не оборачиваясь, усмехнулась Леона и подошла к двери, ведущей в холл. Открыв ее, она нос к носу встретилась с Лиэн, молча обошла ее и пошла дальше. «Что это с ней?» — спросила Лиэн, подсаживаясь ко мне. «Понятия не имею», — я пожал плечами. «У нее сейчас поединок?» «Да», — ответил я и посмотрел на Лиэн. «Все нормально?» «Вроде того». Неуверенно ответила она. «Я обо всем подумала и поняла, что все не так страшно, при условии, конечно, что ты говорил правду». «Твой отец такой суровый, Леона говорила, что он очень любит тебя», произнес я, глядя с трибуны на младшую Вайтштейн. «Меня да, а вот что касается остальных... Так ты обо мне, что ли, беспокоилась?» Удивился я. «Да». «Отец ревностно относится к техникам нашего рода, поэтому, если он узнает, что ты не только скопировал их, но еще и усилил...» Лен сделала паузу и тяжело вздохнула. «Даже думать об этом не хочу», — произнесла она и повернула голову к Корене, на которой показался еще один участник. Его я, разумеется, не знал. «Знаешь, кто это?» — спросил я, чтобы сменить тему. и немного снизить градус напряжения между нами. «Нет, первый раз вижу», — ответила лиен «Хм, получается, что он не должен быть сильным», — подумал я, наблюдая за тем, как соперники расходятся по разные стороны арены. «Магическая броня водного типа, значит», — задумчиво произнес я, увидев темно-синие доспехи, на наплечнике которых был изображен морской конек. покрытый многочисленными шипами и с длинными клыками, видневшимися в его распахнутой пасти. «Не повезло, против ледяного доспеха Леоны шансов у него немного», ответила Лиан и была полностью права. Этот бой завершился еще быстрее предыдущего. «Хороша», – подумал я, когда, встретившись на середине арены, Леона просто превратила своего соперника в ледяную глыбу. не дав ему и шанса на победу. Интересно, а она может призывать фамильяра, подумал я, глядя на то, как она уходит с арены со скучающим видом и вообще чуть ли не зевая. На трибуны Леона вернулась спустя несколько минут. Поздравляю с победой, произнес я, когда она подошла к нам. Ага, холодно ответила она и сев рядом, скрестила руки на груди. Ты чем-то недовольна? — спросил я ее. — Тем, что мой соперник оказался настоящим слабаком, — сквозь зубы процедила Леона. — А, так вот в чем дело. — Ну, может, следующий будет сильнее, и... — Я на это сильно надеюсь, — не дала договорить мне Леона. — Кстати, я уточнила по поводу отдыха. Все, кто уже сражался, могут отдохнуть в комнатах отдыха до второго этапа. который начнется спустя три часа после того, как закончится последний бой здесь». Она кивнула на арену. м, -м получается, у нас не меньше четырех часов есть», – задумчиво произнесла Лиен. «Ага, и я не собираюсь упускать эту возможность», – Леона встала. «Вы идете отдыхать?» – спросила она и посмотрела на меня и Лиен. «Я – да», – не задумываясь, ответил я. «Я попозже», – ответила староста. «Хочешь посмотреть на поединки?» – сразу же догадался я. «Да, я уже проиграла один бой, и мне обязательно надо выиграть второй, чтобы не вылететь из испытания», – ответила Лиан. «А зная, кто какими способностями обладает, сделать это будет гораздо легче», – высказала она дельную мысль. «Ну, дело твое», – пожала плечами Лиона. «Ты-то идешь?» – она посмотрела на меня, и я кивнул. «По идее, мне бы тоже следовало посмотреть на бои, но, если честно, я очень устал и хотел спать, поэтому все же решил отдохнуть». «Тогда идем», – произнесла Леона и, не дожидаясь моего ответа, зашагала к выходу с трибун, а я последовал за ней. Оказавшись в холле, мы прошли сквозь него к правой стене и, зайдя в дверь, Оказались в длинном коридоре, который мне уже приходилось видеть ранее. Леона, не задумываясь, толкнула первую попавшуюся дверь, и та поддалась. «Составишь мне компанию?» Улыбнувшись, она кивнула на единственную в комнате кровать. «Пожалуй, откажусь», — ответил я. «Ха, как хочешь», — усмехнулась она и, зайдя внутрь, толкнула дверь. Та захлопнулась. Ох уж эти ее провокации! «Буду в соседней комнате!» На всякий случай уточнил я и, пройдя вперед, открыл следующую комнату. Оказавшись внутри, я огляделся по сторонам. Видимо, все комнаты тут были полностью идентичны, ибо я не нашел никаких отличий от той, в которой мне приходилось быть ранее со старостой. «Наконец-то смогу отдохнуть!» Подумал я и, скинув грязную одежду, отправился в душ. Приняв водные процедуры, вышел из ванной комнаты и, недолго думая, просто лег спать. Проснулся я от внутреннего голоса, который попросил разбудить меня через несколько часов. «Выспался?» «Вполне», — ответил я и, потянувшись, принял вертикальное положение. «Сколько времени я спал?» «Около трех часов». «Немного, конечно, но сойдет». хотя еще около часа у меня точно есть. «Думаю, я еще подремлю», — сказал я внутреннему голосу. «Разбуди меня через часок, хорошо?» «Без проблем», — ответил Гил, и я собрался уже было еще покемарить, как в дверь постучали. «Открыто!» — произнес я, и когда дверь открылась, увидел на пороге Леону. «Привет!» — поздоровался я с ней. «Привет!» — ответила Леона. «Для человека который находится в твоем положении ты слишком обеспечен добавила она смерив меня недовольным взглядом М -м, а ведь она права ей впрямь не в том положении чтобы позволять себе такую роскошь как открытые двери особенно если где то неподалеку шаствуют люди вроде того же паука ты права ответил я в следующий раз буду более осторожным это правильно леона кивнула слушай мне надо с тобой кое о чем поговорить произнесла она серьезным тоном хорошо присаживайся я встал и заправив кровать кивком указал на нее. леона прошла в комнату и воспользовавшись моим предложением села на покрывало. гил мне нужно с тобой серьезно поговорить собравшись с мыслями произнесла она в общем Дело такое.